В присутствии посланцев Наполеона, как рассказывает Калинкур, он дал распоряжение своим генералам не двигаться с места, пока ведутся переговоры. Изменнический акт Мормона вызвал негодование маршалов. Но он готов был исправить свой поступок, и в критических обстоятельствах это представлялось главным. Он уже совершил акт предательства. Но, как известно, разрешение на начало переговоров с Шварценбергом Мормону дал Жозеф Бонапарт. И о чем же вел переговоры с Шварценбергом Мормон? Сначала о деталях оставления Парижа, а затем о перспективах спасения армии. Известно письмо, которое Мормон отправил Шварценбергу в ночь с 3 на 4 апреля. В этом письме Мормон говорил, что готов покинуть со своими войсками армию императора Наполеона при условии предоставления письменных гарантий. Но гарантий чего? Мормон требовал от Шварценберга гарантии сохранения армии со всем ее оружием, багажом и боеприпасами, а также, не странно ли это для предателя, гарантией сохранения жизни и свободы Наполеона. Почему же Мормон вел речь о сохранении армии, ведь ей, казалось бы, уже ничего не угрожало? Все объясняется тем, что Мормон знал, что император, движимый безумными амбициями, собирался 5 апреля начать штурм Парижа, а это означало бы бессмысленное уничтожение остатков армии и самой столицы. А до 5 апреля Оставался всего один день Почему он требовал письменных гарантий для Наполеона? Не потому ли, что просто был порядочным И все еще преданным ему человеком Которого, тем не менее, очень скоро предал император? Заметим, что Мормон не обговаривал никаких благ для себя лично Он думал только о Франции, об армии и о Наполеоне Весьма странная позиция для изменника Родине, не правда ли? Сам Мормон утверждает, что прекратил начатые и незавершенные переговоры с Шварценбергом и остается только определиться, верить ему в этом или нет. Во всяком случае, тот же Манфред не утруждает себя доказательствами лжи Мормона, ограничиваясь расплывчатой формулировкой как выяснилось позже. Определяющим и весьма спорным является вопрос о так называемом переходе шестого корпуса на сторону союзников, а также о роли, которую сыграл в этом деле Мормон. Рональд Делдерфилд характеризует это событие следующим образом. Переход в отсутствие Мормона шестого корпуса на сторону врага – еще одна загадка в истории этой бурной недели. Даже если допустить, что вины мормона в том нет, человеком, ответственным за шаг, уничтоживший последние шансы на согласие царя на регенство, остается генерал Суам, временно командовавший войсками мормона в Эссоне. Вполне возможно, что он действовал по собственной инициативе вопреки приказам своего начальника. Возможно, однако, мало правдоподобно. Что же произошло на самом деле? Попробуем разобраться. Как мы уже знаем, Ней, Макдональд и Калинкур, а также присоединившиеся к ним Мормон, приехав в Париж, имели беседу с русским императором Александром I, отстаивая права сына Наполеона и идею возможного регенства. Дискуссия была долгой и очень оживленной. Александр закончил ее, объявив, что не может один решать такой важный вопрос и что он должен посоветоваться с союзниками. Предчетырем посланникам ничего не оставалось, как ждать окончательного ответа в Париже. Альберт Манфред, описывая эти события, утверждает следующее. На следующее утро, как было условлено, перед тем, как идти к Александру, Все встретились за завтраком у Нея в его особняке. Мармон тоже пришел. В середине завтрака герцога Рагузского вызвал офицер. Через несколько минут он возвратился с бледным искаженным лицом. «Все потеряно. Я обесчещен. Мой корпус ночью по приказу Суамма перешел к врагу. Я отдал бы руку, чтобы этого не было. Скажите лучше голову, и то будет мало». Сурово оборвал его Ней. Мормон взял саблю и выбежал из комнаты. Когда позже Ней, Калинкур и Макдональд были приняты Александром, их ждал уже иной прием. У царя был новый аргумент – армия против Наполеона. Корпус Мормона перешел на сторону коалиции. Союзники отказывались признавать права династии Бонапартов на престол Они требовали безоговорочного отречения. Если два процитированных выше историка хотя бы соглашаются с тем, что переход корпуса произошел в отсутствии Мормона и по приказу оставшегося командующим генерала Суама, то Виллиан Слоун совершенно категоричен. Он, не мучаясь с сомнениями, утверждает, что Мормон начал подговаривать офицеров своего корпуса к измене. Версия слона такова. Предложение поехать в Париж ошеломило деятельного заговорщика, успевшего склонить на свою сторону пятерых генералов своего корпуса, а именно Суама, Мерлена, Дижона, Ледрю и менади начальник штаба корпуса изменнический замысел оказывался в полном ходу на пути к выполнению, так что нельзя было уже остановить начатое дело. Между тем, если русский государь согласится на заключение мира с регенством, в каком окажутся положение зачинщики заговора? Понятное дело в каком. Если бы факт измены дошел до императора, все его зачинщики были бы немедленно расстреляны. Рональд Дельдерфилд, однозначно определяет, что заговорщики предстали перед выбором либо поторопиться со своими планами капитуляции, либо предстать перед трибуналом по обвинению в дезертирстве. Но, как утверждает Вильян Слоун, Мормон нашел выход из положения. Он согласился поехать в Париж, а там якобы нашел средство сообщить австрийскому главнокомандующему об изменившихся обстоятельствах. Обратимся теперь к свидетельствам самого Мормона. Пятого утром мы собрались у маршала Нея, чтобы дожидаться там окончательного ответа. В это время из Эссона примчался полковник Фавье и объявил мне, что через некоторое время после моего отъезда прибыло несколько адъютантов с целью найти меня для того, чтобы ехать к императору Фонтемблоу. А так как меня на месте не было... В генеральный штаб было предложено явиться к командовавшему вместо меня генералу. Испугавшись этого предписания, генералы, решив обезопасить себя, не нашли ничего лучше, чем поднять войска и двинуться в сторону расположения противника. Полковник Фавье умолял генералов дождаться моего возвращения или моих указаний, за которыми он, собственно, и приехал. Чего же так испугались генералы Мормона? Для Вильяна Слоуна объяснение очевидно. Из Фонтебло прибыл ординарец с приказанием Суаму явиться к императору по делам службы. Нечистая совесть рисовала воображению этого генерала всяческие ужасы. А когда затем приехал адъютант Наполеона Гурго и потребовал с Суамом свидания, Генерал этот тотчас же предположил, что его непременно арестуют и страшно испугался. Созвав других, столь же скомпрометированных генералов, он рассказал им о своих опасениях. Немедленно же войска были поставлены в ружье. Около полуночи им отдано было приказание идти вперед. Аналогичной версией придерживается и Рональд Делдерфилд. Он пишет. Столкнувшись с вероятностью скорого трибунала и даже расстрела, если посольство Наполеона увенчается успехом, Суам и четыре его товарища-офицера ожидали исхода с понятным нетерпением. Когда из Фонтенбло один за другим прибыли несколько курьеров, требуя немедленного появления Мормона или его заместителя в императорском штабе, беспокойство сменилось паникой. Собрав дивизионных командиров, Суам предложил им действовать сообща и без малейшего промедления. Они должны были выступить в Версаль, тем самым выполнив первый пункт соглашения Мормона с врагом.